Глава вторая. Счастье. «Ты лучше всего учишься тому, чему тебе больше всего нужно научиться самому» — Ричард Бах иллюзии. По отработанной годами привычки, он открыл свой ежедневник. Четверг, 28 сентября. Целомудренно чистый лист бумаги, не заполненный ни единой строчкой и ни одной пометкой на полях. Вчера начался новый отсчет времени в его жизни. «Ах, да!» — поморщился Клим и, захлопнув дневник, отложил его в сторону. «Кажется, в одиннадцать утра нужно быть в больнице на первом курсе химиотерапии, или как там оно у них называется. Перепетии сумбурного вечера и тяжелой ночи, пропитанные болью и бурей эмоций, резко сменились полным безразличием и вязкой апатией. «Что там говорил Иван Иванович?» Самым благоприятным фоном для обострения болевых ощущений — являются нервозное состояние, психическая депрессия и страх. Страх. Холодный ночной кошмар опять зашевелился где-то в глубине черепной коробки, напоминая о своем присутствии горстью разбросанных на столе таблеток. «Не дождешься», — зло отрезал Клим невидимому собеседнику и отправил лекарства в мусорную корзину. А звучит-то как отвратительно нервозное состояние. Хорошо еще, что никто не видел этого жуткого приступа позорной слабости. Клим с удовольствием принял прохладный душ, смывая с себя липкие остатки пережитого. Да пусть они катятся ко всем чертям. Больница, работа, обязательства и обстоятельства, включая этот проклятый диагноз, все. Теперь я никому ничего не должен, только себе. Значит, буду делать то, что мне на самом деле хочется. Наконец-то, в первый и последний раз в жизни. Абсолютно прав был Док, когда вещал о личных мотивациях и переключении внимания с болезни на что-то другое, то, что долгое время сознательно игнорировалось и не замечалось. К примеру, осень на море, давнишняя радужная мечта, списанная в категорию нереальных и несбыточных. Он вслух подхватил свою мысль, уверенно забрасывая в дорожную сумку необходимые вещи. Вечная нехватка времени, вечные некогда и надо. когда он отдыхал в последний раз, просто так, без сопровождающих поездки, деловых встреч и переговоров. Пожалуй, в ранней юности он сам удивился такому неожиданному для себя открытию. А потом пошло-поехало. Бизнес, деньги, бизнес. Сплошная неразрывная цепь, добровольно наброшенная крепкую удавкой на шею. Клим Александрович у нас одного не умеет отдыхать. Эта избитая фраза, от случая к случаю, с гордостью, произносимая его сотрудниками, теперь напоминала жалкие комплименты или, скорее, грустный реквием по его собственноручно похороненным желаниям. Клим быстро, чтобы не передумать, в последний момент набрал по мобильному трухина, отдал ему распоряжение на ближайшее время и заказал служебную машину. Он не любил поезда, поэтому по возможности всегда отдавал предпочтение с красным трассом с изменчивой чередой пейзажей за окном автомобиль. Вот это сюрприз радостно пробосил на следующий день Маркиросян, заключая клима в крепкие дружеские объятия. Вот уж не ожидал, так не ожидал, значит, все-таки выкрыл свое драгоценное время. Тынгис Маркиросян. генеральный директор Севастопольской строительной компании, которую с Викторией связывали долгие партнерские отношения, принял Клима с характерным восточным гостеприимством, и его рабочий кабинет по мановению руки тут же превратился в волшебную скартерть самобранку уставленную дорогими напитками и хорошей закуской. «Это для меня стало сюрпризом, твое наваждение СМС-сообщения», в улыбаясь, — сказал Клим. «Какое еще СМС?» Маркиросян удивленно округлил густые орлиные брови. «Ты что, дорогой, я не любитель этих детских игрушек. Телефон предназначен для того, чтобы по нему звонить, а не письма писать. А вот ты куда пропал? Накануне я долго пытался до тебя дозвониться, и безрезультатно. В офисе тебя нет, мобильный не отвечает. Я просил передать, чтобы ты мне срочно, немедленно перезвонил. Кстати, Тенгиз так и замер с открытой бутылкой Хеннесси в руке». «Раз ты мне так и не перезвонил, то как то узнал, что мы сегодня открываемся?» «Я же тебе говорю, мне СМС-ка пришла», — с не меньшим удивлением ответил Клим, открывая в своем телефоне список полученных сообщений. «Я, конечно, заработался, но из ума еще пока не выжил. Сейчас найду. Где-то здесь было». Он лихорадочно терзал мобильный, но кроме навязчивой рекламной информации оператора связи и гневных обвинений обиженной на других сообщений не было. и будешь смеяться, но мой док как воду канул», — сконфуженно пробормотал Клим. «Да оставь ты в покое телефон», — энергично прогудел Маркиросян, протягивая наполненную рюмку. «Неважно, какой такой барабашка тебе это письмо настрочил. Главное, что ты здесь и будешь отдыхать по полной программе, пока полностью не проветришь свои воспаленные мозги». «А что видно?» — настороженно спросил Клим, испытывающий, глядя на товарища. «Ты имеешь в виду свои мозги?» — громко расхохотался Тенгиз. «Только они у тебя всегда были видными. С их помощью даже наш Олимп на свет появился». «А вот устал ты, похоже, конкретно. Иначе бы точно не приехал». «Ну давай, начинай расслабляться и радоваться жизни. Значит, план такой. В шесть вечера торжественная часть, потом большой сабантуй в честь открытия комплекса, а на завтра у нас намечено грандиозное катание на яхтах, так что ты вовремя как никогда». «Будет все, как ты любишь, море водки, устрицы и красавицы». «Сегодня полностью в твоем распоряжении», — снова заулыбался Клим, сдаваясь в плен здоровой энергии жизнелюбивого Маркиросяна. «А вот завтра извини. В последнее время устрицы и красавицы вызывают у меня изжогу, поэтому хочу вернуться по другому, более безопасному маршруту». «Значит, будем тебя лечить», — изрек Маркиросян и подытожил. «Э, дорогой, совсем плохо стал». Ну, как на такое может быть изжога? Или у тебя как с тем стаканом воды, который бывает и наполовину полным, и наполовину пустым, в зависимости от личного мира ощущений. Ладно, ладно, великий мудрец, — засмеялся Клим. Просто бывают случаи, когда заключенный узник вдруг начинает видеть непривычные тюремные решетки, а звезды, проступающие через них. Так вот, я хочу посмотреть на звезды. Голова трещала, как раскаленный пивной котел. «Видно, активные шумные мероприятия для меня уже точно остались позади, грустно», — отметил про себя Клим, проснувшись в стерильно чистом и пахнущем новизной гостиничном номере «Олимп». Презентация комплекса растянулась до рассвета, и теперь ему больше всего хотелось получить изрядную порцию свежего воздуха и просто послушать тишину. Он неторопливо собрался и вызвал Ильича, своего неизменного водителя, сопровождавшего его во всех командировках. Слегка помятый после продолжительного банкета водитель не выразил особого восторга от перспективы дальней поездки, тем более что солнце спряталось за свинцовой тучи, и в воздухе повисло напряженное ожидание дождя. «Это моя старая идея фикс, поэтому без вариантов отрезал Клим, усаживаясь в машину. Сколько раз, бывая в Севастополе, он откладывал эту поездку в долгий ящик, в глубине души тайно мечтая о том, что однажды, Из спешки и гонки он вернется туда, где много лет назад ощутил потрясающее чувство гармонии и покоя. Наконец-то время настало, вот так, совсем неожиданно. С давних пор Клим коллекционировал наиболее яркие картинки своей жизни и бережно их складывал в сокровенную шкатулку памяти. Бриллиантом этой коллекции он считал мыс Фиолент, один из самых неповторимых уголков Крыма, расположенный на Гераклейском полуострове в 15 километрах от центра Севастополя. Ему оказалось достаточно одного раза, чтобы на всю жизнь влюбиться в этот дикий скалистый берег, хрустально-чистое море Яшмова пляжа. Клим до сих пор не мог забыть то острое ощущение восторга, которое он, семнадцатилетний мальчишка, испытал, стоя на вершине горы и созерцая неземную красоту волшебного царства первозданной природы. Захватывало дух от величия скал почти стометровой высоты, громоздившихся над Лазурным морем, хаоса серых валунов и белого песчаного дна с раскиданными по нему камнями, покрытыми причудливыми морскими водорослями, Это было действительно фантастическое зрелище. Тогда его особенно впечатлили островерхий утес самого мыса Фиолент, огромный грот Зианы и старинный Георгиевский монастырь, расположенный прямо на кромке обрыва. Колоссальная энергетика этого места, тишина и благодатное спокойствие манили какой-то великой тайной, разгадать которую он так и не успел. Мы все склонны идеализировать и преувеличивать отдельные наши воспоминания родом из детства и юности — изрек мудрый Ильич по дороге на Фиалент. А потом, когда вырастаем и снова возвращаемся туда, где деревья были большими, то оказывается, что все гораздо проще и примитивнее, чем когда-то казалось. В свое время я тоже лелеял старую мечту и очень хотел снова увидеть известную аллею пальм в Ялте, которая сохранилась в моих детских воспоминаниях как просторная дорога в бесконечность, окруженная спалинскими деревьями экзотической красоты. «И что вы думаете?» Когда я опять туда попал, уже взрослым и семейным человеком, то никак не мог понять, почему от этих самых обыкновенных, скудных и жиденьких пальм приходят в такой дикий восторг мои дети. Что они видят такого, чего я уже не могу разглядеть в этой жизни. Вот так все проходит, вздохнул водитель, останавливая машину возле скалистого утеса на подъезде к Фиоленту. Да, здесь действительно красота неописуема. «Как же иначе, Лич? можно на это реагировать?» Восторженно воскликнул Клим, раскрывая объятия своему сокровенному желанию, наконец, воплощенному в реальность. Фиолент все тот же, просто я стал другим. Слушай, мне нужно побыть одному хотя бы несколько часов. Я так давно этого хотел». Клим отпустил водителя, договорившись, что потом позвонит ему на мобильный. Он подошел к самому краю обрыва и набрал полные легкие пенящего эфира, Прозрачный осенний воздух был пропитан запахом моря, увядающих трав и тихой грусти, сотканной из неслышимых аккордов в светлой романтической мелодии. С высоты мыс фиолент напоминал огромный живой организм, жизнь в котором пульсировала в согласии с невидимыми ритмами планеты. Медленно и тихо дышали большие скалистые горы, выходящие далеко за горизонт. Что-то шептали заросли кустарников и деревьев, им вторило море. Безотчетно повинуясь какому-то природному инстинкту, Клим вытянул вверх руки и замер, закрыв глаза. Он предоставил полную свободу энергии земли и неба путешествовать по его телу. Через несколько минут он почувствовал, как, подобно пустому и высохшему сосуду, наполняется целительной всемогущей силой. Она невидимым ключом била из недр земли, проходила по ногам, струилась по позвоночнику, и достигала своей высшей точки где-то на затылке, растекаясь приятной волной, кругооборота опять по всему телу. Как хорошо Клим блаженно потянулся и открыл глаза. Только что память тела автоматически воспроизвела одну из забытых техник, которую он практиковал много лет назад, когда в азарте юношеского максимализма упорно пытался разгадать вечный философский вопрос смысла жизни. Ответ так и не нашелся, да и смысла уже нет, с сожалением, подумал Клим, обидно. Я скоро навсегда уйду, так и не узнав, зачем я вообще приходил на эту землю. Природа сама подсказывает, что смысл заключается в чем-то большем, наверняка гораздо большем, чем вся эта наша ежедневная мышиная возня под названием Борьба за выживание. Никакого успокоения ни малейшего самоудовлетворения от того, что останется после меня. Да и оставаться особо нечем. Громкое имя, стабильные и успешные компании — это круто. Хотя иногда кажется, что Виктория, капля за каплей, выпила из меня все жизненные соки, вытянула всю энергию, полностью подчинила своей власти. Взаимовыгодный вартерный обмен. Я ей, а она мне. Я и отдал самого себя, со всеми своими потрохами и с душой в придачу. Она мне щедро отплатила золотой монетой блестящей карьеры, громкого имени и круглого счета в банке. Он опять разрешил себе думать о смерти и даже попытался улыбнуться этой страшной и непонятной субстанции, чье зловонное дыхание не развеивалось даже чистым морским ветром и незримо витало вокруг него. Когда-то на этом самом месте стоял другой Клим, молодой, задорный, дерзкий, полный смелых идей, грандиозных планов, цветных снов и откровенных желаний. Тогда его глаза горели каким-то сильным внутренним огнем, за что друзья называли его «энерджайзером», за неуемную жажду жизни и неутомимые фантазии. батарик села, криво усмехнулся Клим своим нахлынувшим воспоминанием. А былой огонь превратился в холодный металл, в сталь, способную рубить, но не согревать. То ли от передозировки свежего воздуха, то ли от собственных мыслей. Нахлынула опять головная боль впилась в мозг металлическими колючками. Клим слегка пошатнулся и отступил от края обрыва. Приступ шел по нарастающей, поглощая рассудок и вызывая дурманящую тошноту. Он стал лихорадочно выворачивать карманы в поисках таблеток, пока не вспомнил, что весь комплект обезболивающих был благополучно забыт дома. Боль становилась невыносимой, казалось, что голову сейчас и разорвет на мелкие куски и разбросает по прибрежным скалам. Он медленно вернулся к обрыву и посмотрел вниз, туда, где серый границ сливался с морской синевой. Один шаг, и все закончено, мелькнуло в сознании. Ни боли, ни мучения, ни томительного ожидания, а главное — тех навязчивых, убийственных, невыносимых мыслей. «Только разбрызганные мозги по камням!» — ухмыльнулся внутренний голос. И Клим произвольно содрогнулся от выскочившего, как свежее фото из полароида, ужасного видения. Алая кровь на темном граните, распластанное тело, расколотый череп. Опять эта слабость. проклятая малодушие, которое уже второй раз толкает на подвиг. Он крепко потер виски, пытаясь унять сумасшедшую пульсацию — и стал медленно спускаться вниз к морю по самому крутому и опасному маршруту, известному еще с юношеских лет. «По крайней мере, все произойдет естественным путем», — хихикнул голос, тут же заглушенный шорохом камней, скатывающихся из-под ног. Конечно, на берег можно было спуститься и по-человечески, буквально в каких-то ста метрах находилась лестница, обеспечивающая туристам безопасный маршрут. Но адреналин рвался наружу и переполнял все естество. Это было соревнование с природой, со смертью, за жизнь, а может наоборот. Цепляясь за колючие кустарники и срывая кожу с пальцев, нащупывая тонкие выступы на острых камнях и превозмогая пожар в голове, Он метр за метром преодолевал крутой спуск, пока не оказался на берегу практически незаметным из-за густого нагромождения скалистых утесов и огромных камней, похожих на гигантские пемзы, как будто выброшенные чьей-то сильной рукой на поверхность суши. Отдышавшись, он прямо у своих ног увидел море. Оно пенилось игривыми волнами, влекло за собой манила в бездонную глубину. Не раздумывая ни секунды, он поддался внезапному импульсу, сбросил с себя одежду и с разбега нырнул в его объятия. Он плыл стремительно и легко, с каждым движением все увереннее разбрасывая встречные волны сильными взмахами рук. Холодная вода взбодрила его и освежила голову, воспаленную горячей болью. Проплыв достаточно большое расстояние, он перевернулся на спину и, замес раскинутыми в разные стороны руками, с наслаждением поддавшись убаюкивающей морской колыбели. Море плавно раскачивало его в разные стороны, щедро катывая солеными брызгами, а он завороженно смотрел на небо, бескрайнее, бесконечное, как морская гладь. Тучи немного расступились и сквозь них пробивалось наружу ослепительное солнце, раздвигая серую завесу своими неутомимыми лучами. Его коснулось дыхание жизни. Робкая, несмелая и трепетная. От внезапного желания видеть, чувствовать и осязать этот мир, о всем его величии и красоте перехватило дыхание. Теплая слеза проскользнула по щеке, коснулась губ и слилась с морем. Шлюзы раскрылись, он больше не стал сдерживать безудержный соленый поток, брызнувший из глаз. Слезы свободно выливались на поверхность, как будто давно ждали своего часа, вымывались с глубин души накопленную боль и растворялись в воде. Немного отпустило. Он сделал глубокий глоток свежего воздуха, отбился от крупной нахлынувшей волны и поплыл дальше туда, где море соединялось с горизонтом в одну сплошную линию и растворялось в воздушном пространстве. Волны усиливались и периодически накрывали его с головой. Прохладный ветер вызывал легкий озноб, но он продолжал плыть навстречу распахнувшейся перед ним бездне. с откровенным удовольствием преодолевая сопротивление стихии и почти уже сдавшуюся физическую боль. Всплывая на самые крупные гребни волн, он испытывал пьянящий азарт игрока, боевую одержимостью воина, триумфальный кайф победителя. Чем дальше он заплывал, чем больше баллов выигрывал у штормящего моря, тем сильнее разрасталось желание жизни. «Мы «Еще повоюем!» — громко воскликнул он и взлетел на очередную волну. Внезапная судорога настигла его на самом пике блаженства и резко скрутила ногу. Вскрикнув от неожиданности, он потерял ориентацию, его тут же накрыло новой волной. Он попробовал вынырнуть на поверхность, одновременно борясь с цепкой болью и пытаясь сделать хоть один глоток воздуха, однако стремительно наступающие волны не выпускались своей свои западни, затягивая в смертельную воронку. На секунду вырвавшись из водного плена, он закричал, но крик тут же растворился в соленой воде. Не в силах больше сопротивляться, он расслабил руки. И последнее, что увидел, прежде чем уйти в холодную темноту, была яркая, ослепительная вспышка света над его головой. Кто-то настойчиво хлопал его по щекам раз, другой. Клим открыл глаза и будто в тумане увидел лицо незнакомца его широкую белозубую улыбку. Он не сразу понял, где он и что произошло. По телу разливались блаженное тепло из тома, а само оно было легким и невесомым, как пушинка. Такое впечатление, что он отлично выспался после тяжелого дня. Клим приподнял голову и посмотрел вокруг. Все то же море, тот же мыс. Только солнце окончательно разогнало тучи и свободно сияло ровным золотистым светом. Вот его одежда, кем-то аккуратно сложенная на камнях. Непонятно откуда взявшаяся старенькая лодка со спущенными веслами на берегу. А сам он лежал на плотной подстилке, расстеленной на мелкой гальке, заботливо укутанной теплым ворсистым пледом, Клим протер глаза. Ну, а вот глотни, незнакомец окончательно проступивший из тумана, Протянул ему небольшую металлическую флягу. То ли виски, то ли какой-то бальзам на травах приятно обжег нутро и прояснил сознание. Он все вспомнил. «Это я тебя должен благодарить?» «Да, хотя для меня это привычное дело. Я всего лишь выполнил свою работу как спасатель, оказавшийся в нужное время в нужном месте». Незнакомец сидел на корточках и внимательно рассматривал клима, оценивающим взглядом как крупную добычу, только что выловленную из морских глубин. Чудной был этот спасатель, щупленький, неказистый и с внешностью студента-отличника, молодой, лет двадцати или чуть-чуть больше. Он отвел в сторону прядь светлых волос, выбеленных солнцем, опять непонятно чему радостно улыбнулся. У него было интересное лицо, худое, но с очень правильными, пропорциональными чертами, покрытое легким бронзовым загаром и необыкновенный цвет больших глаз — какой-то насыщенный зеленый, ближе к лазурному, напоминающий оттенок сочной морской волны. «А ты рисковый», — произнес парень, выкрутив свою мокрую рубашку и тут же нацепив ее обратно на худосочное тело. «Не каждый полезет в воду при такой температуре, да еще и заплывет далеко. Хорошо, что я был рядом». Клим поймал себя на мысли, как этот чахлик смог вытянуть из воды такого крупного мужика, как он. И вообще, с каких это пор в таких диких и практически безлюдных местах водятся спасатели, да еще в период межсезонья? «Спасибо, дружище», — сказал он, — «слушай, я сейчас без денег, но скоро приедет мой водитель, я тебя щедро отблагодарю. Действительно, если бы не ты, мои шансы равнялись нулю».